Глава 13 У мостовиков он пробыл два дня, а на третий, почувствовав себя гораздо лучше, собрался в дорогу. Время уже определенно поджимало, к назначенной дате он точно не успеет, если только связаться с поселениями на реке и попробовать водный транспорт. Отпускали его с неохотой. Мужики с моста активно предлагали ему остаться и влиться в коллектив. Слава о нем была хорошая, такие бойцы мосту были нужны. Год назад он бы и сам не отказался. Тут было полноценное обеспечение, медицина, еда, даже электричество. Вот только теперь, когда встал вопрос о будущем человечества, его это перестало привлекать. Слишком важным было его задание, слишком многое было поставлено на кон. Половину пути он уже прошел, осталась самая малость – добраться в нужную точку по уже знакомым местам, а потом вернуться обратно. Полковник даже намекнул напоследок, что на обратном пути они смогут проводить его хотя бы на небольшое расстояние. «Отличное предложение. Идти в обратном направлении будет куда труднее. Его там будут ждать». а на шее будет висеть бесполезный белобилетник. Шел он, как и прежде, пешком. Транспорт давно не ходил. У мостовиков вроде бы имелись дежурные машины, и даже горючее к ним в запасе было. Но ради него выгонять точно не станут. Были еще лошади, непонятно как сбереженные в годы хаоса. Поголовье было небольшим, но они здорово облегчали жизнь. Лошадь ему предложили с условием оставить ее в указанном поселке, но, прикинув свой навык верховой езды, он предпочел отказаться, быстрее будет пешком. Лошадь, в отличие от человека, очень прихотлива, даже есть каждый день требует. Здесь можно было дышать полной грудью, не боясь, что из-за ближайшего куста грянет автоматная очередь или выскочит лесное чудо-юдо. Последние тут встречались все реже. Более того, местные охотники все чаще стали встречать в лесах привычную дичь, вроде зайцев, лосей и медведей. Вот, кстати, с последним сейчас лучше не встречаться. Косолапый голоден и зол, да к тому же, в отличие от самых умных тварей, обладает природной хитростью хищника. а потому способен обвести вокруг пальца несведущего в охоте человека. Особое удовольствие доставляло то, что шагал он теперь по настоящей дороге. Небольшой участок, километров на пять, примыкавший к разлому, был размолот в труху. Но уже через пару километров начинался вполне приличный асфальт. Как ни странно, но дожди почти не размыли покрытие. Небольшие трещины можно было просто перешагивать. Прямо по курсу был поселок, где ему будут рады. Там он поговорит с местными и выяснит, как ему поступить дальше. До поселка он добрался к вечеру. Встретил его глухой чистокол из бревен, в котором были двустворчатые ворота. Над воротами висела табличка, а на ней краской было выведено название «Новый». Поселков с таким названием он уже встречал не меньше десятка. Старые обиталища людей становились по разным причинам непригодными к проживанию, а потому приходилось жителям собирать вещи и переезжать на новое место, отстраивая там новый населенный пункт, над названием которого размышляли недолго. Перед Чистоколом стояло подобие противотанковых ежей, сделанных из деревянных кольев, и связанных между собой проволокой. Масштабная атака тварей, каковых не случалось уже два года, просто завязнет в этих укреплениях, а со стен их будут постепенно расстреливать. А на некоторых колях, видимо, для устрашения безмозглых созданий, висели черепа убитых. Тут был почти весь спектр изменений, вызванных вирусом. Были черепа, похожие на волчьи. Были вытянутые вперед, как у крокодила челюсти. Имелось подобие акулы. Некоторые имели дополнительные костяные наросты на лбу, соединявшиеся с черепной костью перемычками. Надо будет сообщить научникам, где брать материал для изучения природы вируса. Остановили его метров за десять. Со стены его окликнул громкий и грубый голос. «Кто такой? Руки на виду, держи!» «Панцирь», — представился он, показывая руки. «Знаешь такого?» «Не знаю никакого панциря», — проворчал мужик с ружьем, высунувшись из-за стены. «Так позови тех, кто знает», — спокойно объяснил он часовому. «Таких много». «Мне бы со старостой вашим перетереть. С дедом?» «Нет больше деда». Мужик разом погрустнел. «Давно?» «Да вот, сорок дней недавно справили». «А кто теперь за него?» «Швед. Его выбрали. Ну и Сверидов тоже на подхвате». «Ясно. Тогда мне к ним». Мужик кивнул кому-то за стеной. после чего заскрипела самодельная лебедка и ворота стали медленно открываться. Открылись они ровно настолько, чтобы пропустить одного человека. Панцирь протиснулся внутрь и, поприветствовав собравшихся у ворот мужиков, направился прямиком к зданию местной администрации. Никто не пытался его остановить, большая часть населения его отлично знала и помнила только с хорошей стороны. Двухэтажный домик местного мэра был не заперт. Стукнув для порядка в дверь, панцирь спокойно ее распахнул и вошел внутрь. Там за большим столом сидел худощавый мужик лет пятидесяти. Тот самый швед. Панцирь его помнил плохо, но знал, что мужик толковый. Один из первых, тех, кто организовал поселение и наладил относительно нормальную жизнь. «Добрый день». сказал панцирь, протискиваясь в узкую дверь. «Сашка!» Швед подслеповато прищурился. «Я думал, тебя давно в живых нет. Проходи, присаживайся. Есть хочешь?» «Хочу», сказал панцирь, немного подумав. «От горячего бы не отказался». «Сейчас!» Швед выглянул в соседнюю комнату и негромко позвал. «Настенька, сообрази нам с гостем чего-нибудь!» «Горячего лучше. Борщ, вот его и неси». За стеной кто-то громко загремел посудой, а они вдвоем уселись за стол. «Рассказывай, Сашок, где все это время пропадал? Я слыхал, в дальние земли намылился, на запад?» «Так и есть, Павел Глебович. Был я там. До Москвы дошел, до башни самой». «И...» В глазах шведа появился неподдельный интерес. «Все так, как говорили по радио. Есть законная власть, техника, оружие, медицина. Пытаются страну восстановить. Пока довольно успешно. Людей только у них не хватает. Там, на Западе, население осталось еще меньше, чем здесь. Оно и понятно. Больше людей было, больше тварей получилось». А как скоро до нас доберутся? Год. Может быть, два. Сейчас они с мостовиками контакт устанавливают. Железную дорогу кладут, а где есть восстанавливают. Паровозы пускают. А как же с заразой? Восстанавливать людей надо, а дети, считай, не родятся совсем. Средства у них есть. Сейчас доделывают. Да и детей уже предостаточно родилось. Через два-три поколения, думаю, страна почти настоящая получится. «А чего же ты ушел?» – подозрительно спросил швед. Тут они замолчали, поскольку в комнату вошла девушка лет двадцати в вытертых джинсах и футболке, поставившая на стол две тарелки с наваристым борщом, от которого шел пар, а чуть позже принесла две алюминиевых ложки и корзинку с ломтями черного хлеба. Девушка была довольно красивая, но ее слегка портила короткая стрижка. Совсем короткая, как после тифа. Дождавшись, пока она выйдет, панцирь продолжил. «Меня с заданием отправили», — сказал он, взяв ложку и осторожно подув на тарелку. «Всего объяснить сейчас не могу. Секретность. Да и сам я половину не понимаю». «Но нужно мне одного человечка найти и привести его к ним. Вот тут». Он отложил ложку, встал и подошел к стене, на которой висела большая карта, очевидно, позаимствованная из кабинета географии. Панцирь ткнул пальцем в одну точку. «Тов-да?» швед поморщился. «Чуть южнее», — объяснил панцирь, снова усаживаясь за стол. Он там должен объявиться 30 апреля. Швед посмотрел на перекидной календарь за какой-то из докатастрофных годов, потом отрицательно покачал головой. — Не успеешь к 30-му, точно. — Попробую, в крайнем случае он меня подождет. — Там ему тебя ждать нежелательно, — швед покачал головой. — Там в Тавде объявились какие-то отморозки. Самого-то города теперь нет, только десяток домов на окраине. Вот там они и сидят. А кто такие? Удивился панцирь, откусив кусочек хлеба. Борщ был хорош, разве что соли не доставало. Ну да дефицит. Приходится экономить. Я думал, что в этих краях уже всех отвадили. Всех да не всех. Швед недовольно махнул рукой. Да и там не здесь. Там края другие. А так, конечно, с бандами уже почти везде разобрались. Твоя профессия уже и не требуется никому. Да только пришли они издалека. С северов вроде как. Не знаю точно. Но, по слухам, рейды уже делали. И делали успешно. Все тоже. Грабят, убивают. Людей похищают. Двигаются быстро. Рейды километров по сорок в один конец. «Догнать никто не может». «Лихо», — только и сказал Панцирь. То и оно, что лихо. Толком ничего не известно. От нас далеко, но тамошние уже готовят экспедицию. Людей собирают, патроны из загашников достают. Такое терпеть под боком кому надо. Тем более, что бандюки эти, по слухам, человечиной не брезгуют». «Точно?» Находили людей, мертвых, у которых мясо вырезано. Пленников захватили, а дотащить не успевали. Вот и убили по пути. А мясо, значит, чтобы не пропадало». Панцирь вздохнул. Мало ему было проблем. Хотя научники ведь говорили, что Гаврик этот как-то месяц в тех краях продержался, а значит, сразу к ним в лапы не попал. «А когда экспедиция?» Спросил панцирь, что-то прикидывая в уме. Неделя через две. Да, был бы толк, те ведь к месту не привязаны и не дураки. Часовые им доложат, они снимутся, ищи их потом в тайге. Хотя мужики на них дюже злые, могут и догнать. Следопыты, охотники тоже дело свое знают. Ты, кстати, лучше выжди это время, бандюкам-то точно не до тебя будет. Панцирь покачал головой. «Нет, сейчас пойду. Чем раньше его встречу, тем безопаснее. Он очень важен». «А чем?» «Сам не знаю», — отмахнулся Панцирь. «Знает что-то такое, что сильно жизнь облегчит. Тайны какие-то, от старого времени оставшиеся. Не знаю даже, как они на него вышли. Не рассказывать же о перемещениях во времени». «Знаешь?» сказал швед после долгого раздумья. «Ты лучше на реку иди. С тамошними договориться трудно, но можно. Я с тобой отправлю кого-нибудь из своих, Сверидова того же. Найдем общий язык, заплатим, чем сможем. Тебя по воде добросят. Река русло сменила, но судоходно. Моторки пусть уже и не ходят, но и на веслах быстрее получится, чем пешком по тайге». «Заплатить я и сам могу», — ответил Панцирь. «Вам, кстати, тоже кое-чего оставлю». Развязав вещь-мешок, он немного покопался в нем и вынул небольшую картонную коробку с капсулями. «Триста штук», — объявил он. «Новые, только с завода. А вот еще». На стол легла другая коробочка, побольше первой. «Лекарства, антибиотики». Инструкция там сверху лежит. Все новое, в башне выдали. «Щедрый ты мужик, Сашка», — заметил швед, осторожно убирая обе коробки в стол. «За такой куш в любой деревне можно много чего выменять. Прямо горы золотые». «Да на кой мне эти горы?» — проворчал панцирь. Мне вообще ничего не нужно, только жизнь прежнюю вернуть, чтобы города стояли, ходили поезда и самолеты летали, чтобы летом на море, а зимой в теплой квартире у батареи греться, чтобы в поликлинике в очереди стоять, а вечером с девкой в кинотеатр. Старты уже для девок, Сашка, Швед усмехнулся. Если только детям нашим такое желать, или внукам. Кстати, о девках. «Тебе Анастасия понравилась?» «Красивая», — не стал спорить Панцирь. «А что за интерес? Или у вас тоже, как у некоторых, девок пришлом подкладывают, чтобы потомство зачать?» «У нас такого нет», — сразу заявил швед. «Нельзя женщин принуждать к такому, чем бы оно ни оправдывалось. На этом цивилизация стоит. Просто она тебя в прошлый раз заприметила, да все интересовалась». не везет ей с одним связалась вроде даже свадьбу ждали так он утонул в реке второй за ней ухаживал так его медведь задрал самый обычный так что ты присмотрись панцирь покачал головой есть у меня жена там в башне даже кажется ребенок будет а я не султан чтобы в каждой деревне по супруге иметь мужиков и так намного больше Другим тоже нужно. Похвально, сказал Швед, вспомнив наконец-то простывший борщ. Так что, с речными вопрос решим? Решим. Панцирь облизал ложку, положил ее в опустевшую тарелку, забросил в рот последний кусочек хлеба. Отправляй Свиридова со мной, чтобы договаривался. Меня они знают, но не так, чтобы хорошо. Он вопрос утрясет, а я за проезд заплачу. Ты только богатствами особо не размахивай, а то не час, услышат люди лихие, из тех, кто недавно ремесло свое забросил и к мирным прибился. У тебя и так проблем хватает. Понимаю, кивнул панцирь и повернул к входящей в комнату Насте. Спасибо тебе, хозяюшка, накормила. Как дома. Взял бы тебя в жены. Да занят я уже, не обессудь. Настя покраснела, схватила тарелки и поспешно вышла из комнаты. Ну и пусть, нечего зря надежду давать. Найдет себе хорошего мужа, тут достойных хватает, а такой, как он, ей точно не нужен. Сегодня он есть, а завтра уже убили. Раньше-то он привычен был под смертью ходить, знал, что плакать о нем некому, а теперь вот... Мысли вернулись к Наде, а с ней перед глазами встал образ будущего ребенка. Детей он уже сто лет не видел, даже с трудом представлял себе, какие они. Маленькие, розовые, в пеленку завернуты и орут. «Точно».